Из окна автобуса виден город, считающий себя столицей мира. А ведь ничего особенного нет. Те же жители, те же дома. Половина Европы, такая же. Правильно сказано в Евангелии. Гордыня, страшный грех. Нельзя считать себя равным богам и неуязвимым только потому, что ни во что не ставишь остальных, населяющих землю людей. Наплевав на их жизни, здорово рискуешь, что кто-то справедливо сочтет лишний твою. Прищурившись, смотрю на лондонские улицы, мельтешение машин, людей. По вине своих правителей они станут мишенью, жертвами нашей акции, хотя их беда лишь в том, что они просто будут находиться рядом с главной целью. Сидящий рядом Кемаль кладет руку на мою кисть, тихо говорит. «Дружище, завязывай с раздумьями. У тебя очень мрачное лицо и ненавидящий взгляд. Люди внимания обращают». М «Да, действительно, что-то мысли совсем одолели. Вздыхаю, стараясь расслабить мышцы лица и отвалиться». «Вот так лучше». «Валдис, какие у нас дальше планы?» «Главный — пообедать, а там Дмитрий распорядится». «Принимается». «Должив командиру о напрасной поездке, отдаем должное обеду. Плотно откушав, располагаемся переварить. И я задаю давно интересующий вопрос». «Дмитрий...» А вообще по правилам, сколько должно быть путей отхода для разведчика? Командир усмехается. Единственный и главный. Дипломатический паспорт и посольство. Понял. Поправляюсь. А для нелегала? А вот тут. Все зависит от твоей личной фантазии и изобретательности. Если брать в качестве примера наш случай... Конечно, были предусмотрены и подготовлены каналы эвакуации еще на стадии планирования операций, но они все 100% засвечены. Лучший вариант для нас – что-то неожиданное, нестандартное. Хотя путей всего два – море и воздух. И именно. Ага, интересная информация. Перебираю в мозгах немногочисленные варианты. Помолчав, командир негромко заводит речь о главном. «Я считаю, что мы должны задействовать фугас после попытки прорыва к цели первой группы, не привязываясь к переданным Москвой данным». Кемаль приподнялся на локте. «То есть информация из Москвы о начале совещания будет ложной?» «Нет, она будет неполной». Помнишь, мы обсуждали для войны нужен серьезный повод. Поэтому начало официального собрания пойдет ни о чем. Так, говорильня. Не факт, что на нем сразу будут присутствовать все ключевые фигуры. А после атаки парней... Да, в самый тот момент, чтобы предъявить компрометирующие Россию доказательства и дружно взять за горло союзников. Но ведь после взрыва и фугаса доказательств не будет. Казимир, ты как снарядил? По полной. От автомобиля останутся покореженные мосты и двигатели. И куча трупов тех, кто попробует остановить. А что дальше? Ахмед думает, вздыхает. А дальше будут предъявлены документы и фотографии, подтверждающие подготовку акции Москвой. «Не забывая о предателях, Валдис!» Кемаль мрачно кивает, соглашаясь. «Командир» спрашивает. «Казимир, взрыв фугаса парней не наведет спецслужбы сразу на правильные выводы?» «Да, это задача». Прикинув, отвечаю. «Сам взрыв, правдоподобно, можно объяснить с работавшими поясами шахидов» и сдетонировавшая от них взрывчатка ядерного заряда. Но опять же, есть бензин в баках. Зная, что должны взорвать, враги, скорее всего, срочно начнут проводить мероприятия дезактивации, например, пенную атаку из пожарных машин. А ожидаемая радиация после взрыва не напугает? Поднимает панику не в их интересах, во-первых. Во-вторых, это не Чернобыль. Совершенно другой тип изотопов. Выход гамма-излучения незначителен. Но основной тип радиоактивных частиц составят альфа и нейтроны. Альфа резко гасится даже воздухом. Про пену уже молчу. А засечь нейтроны само по себе нетривиальная задача. Решаемая глубоко специализированным типом радиометров. Опять же, делящиеся вещества буквально несколько килограммов. Нештатный подрыв превращает его в тяжелую пыль, которая быстро осаждается естественным путем. И если идет дождь, значит осаждаться еще быстрее. Дмитрий, получается, они не сразу поймут, что... Бомба фальшивая. Да, Балдис, думаю, у нас будет минимум час. Как ты мыслишь, Казимир? Если не больше. Представьте сами, парни, воронка с остатками автомобиля, толстый слой пены и специальных дезактивирующих, связывающих радионуклиды вещества, суматоха, дозиметры, не фиксируют заражение, что легко можно списать на своевременно принятые по дезактивации меры. Среди тех, кто располагался близко от места взрыва, раненых нет, мощность слишком высока. Контуженные и раненые, подлетевшими осколками, будут доставляться в специализированный госпиталь. Пока там проведут особые анализы, наработают статистику об отсутствии изотопов. Ахмед подводит итог. Тем временем совещание в Випперсон персон будет идти полным ходом. И не думаю, что войти туда сможет любой желающий, независимо от того, какие новости он хочет принести. Еще раз прикидываю предпосылки, наши выводы. Все логично. Хорошо, что ребята из строки Мансура не будут мучиться. При такой силе взрыва мрут мгновенно. Глянув на друзей, с болью понимаю, они думают о том же. Ничего, парни, смерти — это не конец. Есть танец золотых искр и теплое дыхание Всевышнего. А куда еще направятся те кто отдаёт за свою родину и народ самое ценное — жизнь. Горькое молчание прерывает командир. «Ладно, парни, надо позаботиться об ужине, да прикинуть, где ещё проходят перспективные авиавыставки. Меня лично устроит не только бомбардировщик, но и приличный транспортник типа «Дакоты», например. «Казимир, собирайся, составишь компанию в супермаркет». Хорошо.